Кремниевое сознание Как мы уже видели, человеческое сознание представляет собой лоскутное одеяло различных способностей, развившихся в результате миллионов лет эволюции. Получив в свое распоряжение информацию об окружающем мире, физическом и социальном, роботы, скорее всего, смогут создавать модели не хуже, а в некоторых отношениях даже лучше наших. Но кремниевое сознание, судя по всему, будет отличаться от нашего в двух ключевых областях по эмоциям и целям. Так сложилось, что исследователи искусственного интеллекта оставили проблему эмоций в стороне, считая ее вторичной. Их целью было создание робота, который был бы логичен и рационален, а не рассеян и импульсивен. Поэтому в научной фантастике 1950-х и 1960-х большинство роботов и гуманоидов, таких как Спок из звездного пути, обладало совершенно логическим умом. Мы уже убедились, что из-за зловещей долины Роботам, чтобы жить рядом с человеком, придется выглядеть вполне определенным образом. Некоторые считают, что этого мало, и роботы должны также обладать эмоциями, чтобы мы могли дружить с ними, заботиться о них и продуктивно с ними взаимодействовать. Иными словами, роботам необходимо сознание уровня 2. Чтобы достичь этого… Им для начала придется научиться распознавать весь спектр человеческих эмоций. Анализируя тонкие движения лица, бровей, век, губ, щек и тому подобного, робот сможет определить эмоциональное состояние человека. Дальше всего в разработке этой темы продвинулась, вероятно, медиалаборатория МТИ. Мне повезло побывать в этой лаборатории под Бостоном несколько раз, и каждый визит туда напоминал мне экскурсию по заводу игрушек для взрослых. Везде, куда ни посмотри, взгляд натыкался на футуристические высокотехнологичные штучки, придуманные для того, чтобы наша жизнь стала интереснее, радостнее и удобнее. Оглядевшись вокруг, я увидел многое из той технографики, что позже попала в голливудские фильмы, такие как «Особое мнение» и «Искусственный разум». Бродя по этой игровой площадке будущего, я наткнулся на двух интереснейших роботов – «Хьюджибл» и «Некси». Их создательница, доктор Синтия Бризель, объяснила мне, что у этих роботов особая цель – «Хьюджибл» Это умный роботизированный плюшевый мишка, способный находить общий язык с детьми. Он может распознавать их эмоции. У него видеокамеры вместо глаз, динамик вместо рта и сенсоры в коже. Так что он может почувствовать, когда его щекочут, тыкают или обнимают. Когда-нибудь робот вроде этого, возможно, станет для ребенка наставникой, нянькой, сиделкой или товарищем по играм. Некси же может находить общий язык со взрослыми. Внешне он немного похож на талисман компании Пилсбери. У него круглое, дружелюбное лицо с большими глазами, которыми он умеет двигать. Он уже испытан в доме престарелых и очень понравился там всем пожилым пациентам. Привыкнув к Некси, пожилые люди полюбили разговаривать с ним и целовать его, и очень скучали, когда Некси увезли. Доктор Бризль рассказала мне, что придумала Хьюджибл и Некси, потому что ни один из существующих на тот момент роботов ее не устраивал. Все они были похожи на банки с проводами, шестеренками и моторчиками. Чтобы сконструировать робота, способного взаимодействовать с людьми на эмоциональном уровне, ей пришлось разобраться в механизмах такого взаимодействия. Плюс к тому, ей нужны были роботы, не привязанные к лабораторному столу, а способные выйти в реальный мир. Бывший директор медиалаборатории МТИ доктор Фрэнк Мосс говорит, Именно поэтому Бризель в 2004 году решила, что пора создавать новое поколение общественных роботов, способных жить где угодно – в семьях, школах, больницах, домах престарелых и тому подобное. В японском университете Васеда ученые работают над созданием робота, у которого эмоции – Страх, гнев, удивление, радость, отвращение, грусть выражаются движениями верхней части тела. Он может слышать и видеть, чувствовать запахи и прикосновения. Он запрограммирован на достижение простых целей, таких как удовлетворение энергетического голода и стремление избежать опасных ситуаций. Цель ученых. Интегрировать чувства и эмоции так, чтобы робот мог действовать в соответствии с ситуацией. Чтобы не отставать, Европейская комиссия финансирует проект под названием Felix Grounding, цель которого – работа над искусственным интеллектом при сотрудничестве ученых Великобритании, Франции, Швейцарии, Греции и Дании.